Пришед во Флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем, Антон Павнучич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при всем неутешительном смотре. Двери запирались одной задвижкою. Окна не имели еще двойных храм. Он попытался было жаловаться на то дефоржу, но.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 Закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Я не могу, дурмир в потемках!» Дефорш не понял его восклицаний и пожелал ему доброй ночи. «Проклятый басурман!» — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно было ему свечку тушить! Ему уже хуже! Я спать не могу без огня! Мусьё!» «Мусьё!» — продолжал он. живы а парле!» Но француз не отвечал и вскоре захрапел. «Храпит бестье француз!» — подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон в ум не идет! Того и гляди воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его бестию и пушками не добудешься! Мусьё, а мусье, Дьявол тебя побери!»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 Антон Пафнутич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собой дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, другую отстегивал заветную сумму. Антон Павнутич обмер! Кескесе мусье! Кескесе! произнес он трепещущим голосом. Тише! Молчать! отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать или вы пропали? Я Дубровский».